Глава 1162 Стоило только имени ветра сорваться с уст Хаджара, стоило его воле слиться с потоками воздуха, как командир стражи вскинул в небо свою руку-лапу. Несмотря на то, что она действительно была похожа на лапу гипопотама четко очерченные пальцы сжимали тяжелый боевой молот. Караван тут же замер, а стражники приняли практически идеальное кольцевое защитное построение. Первые ряды вонзили в землю шипы ростовых щитов, а у них за спинами ощерилась копьями штыковая пехота. Третьим рядом встали мечники, позади которых во все стороны света обратились острые шипы стрел. «Все это в абсолютной тишине» без каких-либо переговоров или сигналов. Идеальная слаженность. Зачем такая в простом городе беженцев? Хаджар лишний раз убедился в том, что перед ним непростая стража, а обученные и вышкаленные военные, которые способны передать свой опыт тем, кто придет сюда в назначенный час. — Постарайся не использовать артефакт, — прошептал Хаджар. — Второго такого у меня нет. «И без твоих советов разберусь», — слегка резко ответила Аркемия, но это легко списывалось на адреналин. Как и при их сражении в седенте вокруг охотницы закружились вихри энергии. Земля, превращаясь в песок, взвивалась лентами вокруг ее тела, и уже мгновением позже она была облачена в сверкающий песчаный доспех с мощным хвостом и широкими крыльями оттолкнувшись от вязкой мокрой почвы, охотница на краткий, незначительный миг смогла пропасть из поля зрения Хаджара. Казалось бы, ничего особенного в этом не было, но за последние четверть века никто из тех, с кем бился Хаджар, не был способен на подобное, в том числе и молодой Динос. Буквально летя параллельно земле, Аркемия, меньше чем за удар сердца, преодолев расстояние в полтора километра, оказалась вплотную к бронированному ездовому микробу. Не останавливаясь, двигаясь так быстро, что капли дождя испарялись, не успевая коснуться ее тела, перехватив левую саблю обратным хватом, она рассекла незащищенный бок монстра. Зелёная кровь простыней брызнула в ее сторону, Но Аркемия уже оттолкнулась от земли. Охотница сделала это нарочито с большей силой, чем требовалось. Дорога взорвалась осколками породы и гравием, которые колкой стеной закрыли обзор как ревущей от боли твари, так и ее наезднику. Рев демона разошелся взрывной волной, видимой взгляду благодаря потокам дождя. Этого было достаточно, чтобы разбить завесу гравия, но задеть Аркемею. Крутясь веретеном, она оказалась прямо над головой демона-командира. Правая длинная сабля с соколиным когтем ударила прямо в шлем и оказалась отбита могучим молотом, которым воин орудовал с немыслимой скоростью и легкостью. Его зверь заваливался, испуская последний вздох а командир, выбравшись из стремян, уже сам бросившись в стремительном прыжке, ринулся в атаку на Аркемею. Они приземлились на землю одновременно. Полукровка в песчаном доспехе, напоминающем настоящую форму Дакхаси, и демон гипопотам с молотом в тяжелых, полных латных доспехах. Хаджар бы продолжил наблюдать за их поединком и дальше, Но у него была своя часть работы, которая требовала от него полного участия. Образы былых сражений закружились перед внутренним взором Хаджара. Те, кто когда-то стоял с ним плечом к плечу. Кто бился в битвах столь многих, что спустя годы в памяти Хаджара они сплелись в одну бесконечную вереницу сражений. Хаджар наполнил их образы мистериями меча. Дав им тела и оружие, он прошептал имя ветра, позволил им выйти в мир и дал свою волю, сделав их осязаемыми. И когда трость второй раз ударила о рыхлую землю, то с холма на отряд стражи бросился батальон духов. Это не было техникой, как у Алого Мечника или Дерека степного Скорее, манипуляция доступными Хаджару навыками и знаниями, при этом без грамма примеси энергии реки Мира. «Держать строй!» — послышался зычный командный голос от одного из обладателей истинного королевства. Хаджар взмахнул рукой, и его батальон разделился на две части. Воины, которых почти не было видно, Лишь благодаря дождю имелась возможность различить какие-то силуэты. С двух сторон ударили по построению щитов. Мистерии меча врезались в сталь, и демоны дрогнули, когда ощутили на себе давление неистовой силы. Дрогнул их от жар. Струйка крови потекла по угол рта. Он смахнул ее рукавом и взмахнул рукой второй раз. Воины, вооруженные воздушными клинками, прорубились внутрь строя. Они рассекали осадные щиты так, словно это была взмокшая под дождем бумага. Кровь черно-зеленого оттенка заструилась по земле. Демоны пытались одолеть невидимых для них духов меча и ветра, но с каждым ударом копья, с каждым выпадом меча или полетом стрелы Они лишь пронзали, протыкали или разрубали тех, кто стоял с ними плечом к плечу. Призванные хаджаром духи, если их так можно назвать, были полностью неосязаемы. Простое физическое оружие не могло их ранить, а энергия, заключенная во вспыхивающих то и дело техниках, не встретив сопротивления, устремлялась дальше – врезаясь чаще в союзников, нежели в противников. «Используйте королевство!» — скомандовал один из офицеров. И в ту же секунду сразу три истинных королевства развернулись над караваном. Мистерии копья, алибарды и секиры ударили по призрачному воинству Хаджара. Стоя на холме, в полутора километрах от резни, он покачнулся и всем весом оперся на трость. С кашлем из его рта вырвался очередной кровавый плевок. Хрипя, Хаджар выпрямился и посмотрел в сторону стражи. На ногах, или что там у этих демонов, остались стоять только пятеро. Двое простых стражников и двое офицеров, развернувших истинные королевства. Лишь с их помощью смогли разбить его призрачные воинства. Но тех нескольких секунд, что батальон воинов ветра бился с демонами, хватило, чтобы оставить от стражи груду металла, рассеченной плоти и кровавых разводов. «Кто ты?» — воскликнул обладатель длинного копья. «Выйди и бейся с честью!» Пока один говорил, два других расправили свои королевства на расстояние, достаточное, чтобы зацепить им Хаджара, но увидеть или почувствовать они его так и не смогли. Имя ветра надежно скрывало Хаджара от любых взглядов, будь то физически или при помощи мистерий. Пожалуй, лишь адепт, сведущий в техниках скрытности божественного уровня, смог бы отыскать Хаджара, но таких среди охранников не было» на холме воскликнул единственный уцелевший лучник там следы крови хаджар взглянул себе под ноги и выругался ветер скрывал его самого но не кровь а уж чем чем а зрением лучник достигший столь высокой ступени развития точно обделен не был для него полтора километра как метр для простого смертного братья Копейщик начал раскручивать над головой копье. «Ударим вместе!» Уйти из-под удара трех истинных королевств не представлялось возможным. Так что Хаджар в очередной раз вытянул ладонь и позволил сформироваться на ней туманному клинку ветра. Его тело дрожало, сердце билось через раз. Смертная плоть едва-едва выдерживала ту мощь, которую через нее проводил Хаджар. И в этом было что-то, что-то такое, в чем Хаджар почти успел увидеть смысл и значение, но не успел разобраться в себе, как в его сторону понесся слитный удар из трех истинных королевств. техники технике лучника в виде стрелы, обернувшейся хвостом звездной кометы, и широкого взмаха короткой сабли, огромным серпом летящей над землей. И все это против одного простого практикующего, не достигшего даже ступени трансформации. Слишком несправедливо по отношению к нападающим. «Семнадцать лет прошло с последнего раза», — вздохнул Хаджар, а затем рассек пространство воздушным клинком. «Драконья буря!»